Глава 16. Мне очень не хотелось ехать на аэродром встречать генерала Ростовцева, но протокол того требовал. И после нашей прогулки по Петрограду осени 1914, я с великолепным настроением в сопровождении охраны выехал по Евпаторийскому шоссе в аэропорт Симферополь. На поверхности был не сильный буран, но, видимость все же упала. и мы осторожно крались на скорости не более 20 км в час. И это при условии, что трассу минимум раз в день обрабатывали снегоуборочные машины, и у нас работала система инфракрасной подсветки специальными прожекторами вдоль дороги. Видимо, ситуация действительно была серьезная. раз Ростовцев, накрутив хвоста своим снабженцам и пилотам, вылетел в такую погоду. Запчасти для боевой техники быстро разгрузили, Проверили номенклатуру и отправили под усиленной охраной к центральному бункеру в Симферополь, где каждые полчаса включался портал сорок год, и оттуда отправлялись грузы, перебрасывались войска из точки в точку. Во время одного из таких сеансов, специально введенных вне очереди с нарушением графика, прибывшие запчасти ушли в усадьбу, где были учтены, проверены и отправлены по назначению. Пока было время, прямо в одной из комнат оборонного комплекса «Аэродрома», где по определению не должно было быть прослушек и видеокамер, мы уединились с генералом Ростовцевым, чтобы нормально пообщаться на предмет последних событий, которые вызвали неприятные разборки на недавнем заседании Совета. К моему удивлению, сейчас это был не надменный Буров, который прилетал чуть больше месяца назад, чтобы построить и попробовать подмять под себя строптивого капитана Марпеха, а зверь, взбешенный тем, что на его территорию забрался чужой хищник, и он скалился и рычал в поиске, кому бы вцепиться в горло. Именно такое ощущение сейчас он у меня вызывал. И я вспомнил, что Ростовцев был непростым генералом, который заработал лампасы строя дачи и продавая противнику оружие и информацию, наживаясь на крови русских солдат. Молодым лейтенантом-десантником он попал в Афган, потом обе чеченские компании, причем реально воевал. Поэтому еще тогда я удивился, что дядька разыграл из себя генерала, ну прямо по Салтыкову щедрину. Сейчас он был похож на самого себя, и я в душе радовался, что не стал до конца окнуть палку и идти на прямой конфликт с таким человеком. Ну кто я реально? Как был простым капитаном, так и остался, несмотря на звезду героя генеральские погоны, что являлся чистой политикой. А тут был настоящий боевой генерал, у которого и опыта, и знаний, и мудрости на два таки, как я, хватит. Поэтому я как мог сгладил возможные шероховатости и постарался перевести разговор в конструктивную плоскость, не усугубляя конфликта, чем вызвал очень внимательный взгляд гостя. Как правило, в наших условиях любые помещения для жизни и укрытия делались в подвалах домов. Привычка появившаяся еще с войны так было проще рыть подземные ходы между различными бункерами и развивать общую сеть коммуникаций. И только сейчас, наладив мощную ПВО систему обороны, мы могли позволить себе уже забив окна жить в многоэтажках. Но с точки зрения сохранения тепла восстанавливали макси максимум первый и второй этаж. А выше все пространство забивали различного рода утеплителями и гидроизоляцией, хотя во многих домах на верхних этажах размещались постоянные боевые посты для наблюдения за окружающей местностью. Естественно, люди не могли долго сидеть на морозе в неотапливаемых помещениях в противогазах и костюмах химической защиты. Поэтому пришлось сделать типовой вариант, когда изолировались две-три комнаты, в которой проводилось электричество и создавались приемлемые условия для дежурной смены. Мы же с генералом Ростовцевым разместились в дальнем подвальном помещении, которое благодаря своему угловому расположению было превращено в долговременную огневую точку, через которую прекрасно просматривались, а соответственно и простреливались подходы к аэропорту. Сейчас для нас здесь все убрали – вычистили и поставили столик, накрыв его белой скатертью. Картину дополняли термос со свежим борщом, горячий кофейник, бутылка дорогого и очень качественного коньяка, настоящий Шустов, и литровая бутылка Смирнов, которую я только недавно купил в Петрограде в мире 1914 года. Притягательность вроде как роскошно для нашего времени накрытого стола дополняли порезанные дольками лимоны и апельсины. что действительно считалось высшим классом, хотя для нас уже стала обыденностью. На фоне не совсем качественно обшитых вагонкой стен подвального помещения, прикрывающих несколько слоев утеплителя, многочисленных ящиков с боеприпасами и снаряжением, все это великолепие выглядело несколько дико. Но такова жизнь, и человек такое существо, что быстро адаптируется к любым условиям. Распространенные по всем бункерам лампы экономки и лампы на светодиодах давали немного тяжеловатый свет, что еще усилило нереальность обстановки. Но ничего, мы общались с Ростовцевым, и достаточно продуктивно и интересно. После действительно классно приготовленного борща, настоящей сметаны, горчицы и свежеприготовленного хлеба генерал явно подобрел, и взгляд из настороженного стал просто заинтересованным. Особенно после того, как и я сам с холодой и голодухи сделал пару подходов к тербасу с борщом. Что ни говори, а совместный прием пищи сближает людей. Поэтому, говоря ни о чем, мы неплохо перекусили и, отполировав вкуснятину, заранее приготовленную моей женой водочкой, перешли к делу, ради которого Ростовцев действительно рисковал, вылетая в Крым по такой погоде. Насытившись и выпив великолепного кофе, Как-то разом мы немного подобрели, да и водочка подборщик пошла хорошо, поэтому разговор о делах пошел гладко и весьма дружелюбно. Ростовцев достал планшет, быстро обрисовал мне ситуацию с реальным положением вещей и изредка придирчиво поглядывая на меня во время просмотра видеоматериалов по разгробленным караванам и убийству профессора Кульчицкого вместе с его ассистентами. Особое внимание было уделено обстоятельствам ранения полковника Семенова и его нынешнему состоянию. Ситуация складывалась веселая, но, как я понял, сепягин и Растуцев были свято уверены, что технология путешествий во времени утекла в третьи руки, и ее вовсю используют тайные враги, и только я один знал, что это не так. Немцам информация прошла по обычным каналам, через кого-то, кто регулярно ходит в прошлое и имеет доступ к средствам связи. Это знали и контрразведчики НКВД, и наша СБ. Поэтому опирать землю рыли очень основательно, и результаты должны были быть в ближайшее время. Выслушав все доводы за и против Ростовцева, который в данный момент говорил и от лица генерала ФСБ Сипягина, я удовлетворенно хмыкнул. когда он уже открытым текстом сказал, что знает про мои постановки помех в пространственно-временном канале, но сильно на это не обижается, прекрасно понимая сложившиеся обстоятельства. После этого я уже корректно изложил свое видение ситуации, и несмотря на самообладание генерала, его лицо немного перекосило, когда он узнал, что без моего ведома никто в прошлое не ходит, и канал жестко контролируется. А невидомые супостаты все стучатся, как барашки, пытаясь подобрать корректирующую функцию, чтобы хоть как-то набрать нужную энергетику и войти в канал. Лицо ростовцева покраснело, он напряженно смотрел на меня после короткого рассказа, но не выдержал и рассмеялся, махнув рукой. «Вот что, Сергей, можно я буду так тебя называть?» «Конечно, Максим Петрович, вы все-таки и по возрасту и по званию». А мои генеральские погоны – это, так сказать, политика. Ведь, по сути дела, я как был простым морпеховским капитаном, так и остался. Ну, не скажи, Сережа, Ты уже столько всего наворотил, что мало кто сможет сделать. Реально от себя могу сказать – молодец. Честно. Это не так, что пустая похвальба, чтобы забить баки. Реально. Я когда вылетал, забились с Игорем. Что ты все равно что-то такое придумал, чтобы удержать ситуацию под контролем? И ведь выиграл. Вы все равно думаете, что это делорог Терещенко? Прямых доказательств нет, косвенных практически тоже. Практически все идеально чисто. Вот только знаешь, тут просто чутьё. Когда про тебя узнали, все втроем возмущались, но он меньше всего. Да и сейчас участвует так для проформы, чтобы не вызывать подозрений. Хотя комбинатор еще тот, а до выгоды и до власти, ох, как жаден. Любого порвет, хоть у него в бункерах с питанием и горючим ситуация похуже, чем у нас будет, но продукты, которые от тебя получаем, при себе держат. А сколько специалистов от него по твоим заявкам отправлено? Я задумался. Такая статистика велась. И действительно, от Терещенко по запросам специалистов мало кого присылали. В основном то специалисты были так, второго сорта, обслуживающий персонал. А вот ученых и первоклассных инженеров, технологов, не было вообще. Он их для себя придерживал. Да и нам слал мало чего интересного. В основном поставки шли со складов Министерства обороны и частей госбезопасности. А эти ребята жмотничали. Значит, для себя придерживает. Выводы логичные, и вполне обоснованы, хотя все чисто умозрительно. Вот только как-то нужно будет противника спровоцировать вылезти наружу, засветив всю свою агентуру. Не удержался и высказал свои мысли вслух. Ростовцев, снова приняв серьезный вид, кивнул головой, соглашаясь с моими доводами. Но все же, Сергей, а ты не исключаешь варианта, что все-таки Терещенко смог запустить свою установку и наладить контакт с немцами? Странно. А Раньше это и в голову мне не приходило. В принципе, я ж не все знаю про путешествия во времени, и, возможно, есть какие-то еще варианты. И почивать на лаврах и надуваться от самомнения – не самое благодарное занятие. Поэтому откидывать возможность, что неведомые противники сумели у меня увести определенные наработки, не исключалось. Да и многие несостыковки последнего времени наводили на размышления. все таки вокруг люди... А сейчас время такое. Время крысы волков. И предательство стало нормой жизни. Максим Петрович, допустим, есть такая возможность. Я все-таки не настолько большой специалист в этой области, задумчиво проговорил я. Но тогда от вас понадобится кое-что. Все, что в наших силах. Меня интересует технология производства фокусирующих цилиндров и минимум три образца В работоспособном состоянии. Хм. Я не уполномочен давать такие обещания. Это... Ну, не совсем то, что мы ждали от вас. Вопрос в другом. Фокусирующий цилиндр – это сердце установки первого и второго поколения. Как раз то, что используют наши оппоненты. А у вас? У меня уже четвертое поколение, и фокусирующие цилиндры уже не нужны. «Без них обходимся». Продолжать не было смысла. Генерал сам понял, куда я клоню. «Хочешь сказать, что они или украли, или сами сделали?» «Да, это без вариантов. Так что у вас есть куда копать. А вот мне нужны цилиндры для сборки аппаратуры пелингации. «Вот тут я немного приврал. Хотя, как всегда, нечто подобное вертелось в мозгах». и страсть, как хотелось поискать таких умных и изворотливых супостатов. Глаза генерала сузились, и он так уперся в меня взглядом, что стало неуютно. «Ну, вы можете дать нам чертежи, у нас все-таки возможности больше. Максим Петрович, мы же договорились говорить откровенно и без этих дальних заходов и интриг, иначе все запорим». Поэтому давайте отдавать себе отчет, что мне просто неинтересно отдавать хоть какие-то крохи информации по технологии путешествия во времени. Да и объяснять вашим ученым, как-то времени нет. Ну и, и желания тоже. Уж позвольте мне самому этим заниматься. И с точки зрения эффективности и сохранения секретности, это будет наилучшим решением. Ну, у вас была утечка. Не факт. Основная утечка была больше полугода назад, когда люди сипяги намотались в прошлое. Значит, вам у себя нужно глубоко копать по этому. Ну, в общем, решать вам. Но это моя рекомендация. А по всему остальному, в принципе, согласен насчёт Терещенко. Всё указывает на него. И скорость реакции и качество уничтожения конвоев говорят о том, что противник недалеко. Мы тоже так думаем. Но и у нас есть пожелания. Какое? В случае, если противник путешествовал в прошлое, и в случае, если даже такой возможности не было, он попытается так или иначе вывести из строя ваш постановщик помех. Поэтому хотелось бы быть уверенными, что им это не удастся. Как видите, мы готовы идти даже на прекращение своего проекта. Я вижу и ценю, но тут можете не беспокоиться. Система постановки помех многократно дублируется, и вывести ее из строя очень трудно. Скажем так, смертельно трудно, и поверьте, об этом я позаботился в первую очередь. Генерал хмыкнул, поняв, что тут у меня, как всегда, заготовлено что-то нестандартное. А по остальному, меры безопасности усилены, введены дополнительные протоколы, ну и так, по мелочам. «Я не сомневался, но все же, Сергей, мы на вас делаем ставку, и хотелось бы иметь определенные гарантии. В вашем понимании это рота спецназа, которая охраняет все подступы к установкам и контролирует все наши перемещения». «Ну, не совсем так, но какой-то компромиссный вариант хотелось бы предусмотреть». «Не получится. Тут вам придется понадеяться на мое слово и мои способности». «Хорошо». Как-то особенно легко согласился ростовцев. Но тогда мы бы хотели участвовать в вашем новом проекте. Он нам кажется более перспективным. Я усмехнулся. Ребята хотят прекратить поставки в сорок й год и с новой силой броситься в мир 14 -го года и начать там шпионские игры. Нет, не пойдет так. Только консультативно. Вы хотите, пользуясь нашими ресурсами, запустить еще один проект, Сергей. Но вы же понимаете, что нас это не устраивает. А вы понимаете, что по большому счету в ваших ресурсах мы уже не нуждаемся. В 2014 году вполне спокойно можно обойтись техникой из 1942 -го года, которая у нас с избытком заготовлена, и она там будет давать неоспоримое преимущество. Генерал Тура спокойно отнесся к моему ответу, Видимо, это не заранее отрабатывали и уже примерно представляли мои ответ. Допустим. Но вы же не можете так просто от нас отказаться. Не могу и не хочу. Несмотря на принятое в ваших кругах правило грызть слабого, и я не привык бросать своих. Только не сочтите это как некий идеализм. Простой расчет, что вместе будет проще выжить, чем поодиночке. Правда, это правило относительно вас будет действовать до момента, Когда вы решите предать или сыграть нас в темную, это мои принципы. Понимаю и уважаю, но не думаешь же ты, что мы пойдем тебе в подчинение? Уверен, что не пойдете. У нас с вами слишком разные статусы и весовые категории. Не ерничай Сергей. Я серьезно. Реально в данной ситуации выступаю как разжиревший полевой командир и все. А вы профессиональный специалист, имеющий опыт, силы, средства и мощную информационную базу. Поэтому никаких иллюзий я не строю. Хорошо, что ты это понимаешь, но в каком качестве ты видишь и меня и Сипягина в наших будущих отношениях? Я не считаю всяких мелких царьков. Я задумался и опустил голову. Вопрос сложный и весьма злободневный. Крупные паханы решили расставить все точки над «и» и заслали переговорщик. А что я скажу? Что они мне по большому счету со своими амбициями вообще не в тему, и не зная, как от них вздыхаться, так не поймут и начнут мелко пакостить. А потом вообще ликвидируют и поставят своего человека. То, что ростовцу сейчас со мной жрет водку, еще ничего не значит. И вот добродушная улыбка в любой момент – может превратиться в оскал безжалостного зверя, готового вцепиться мне в глотку. Поэтому именно в этом вопросе надо было быть очень осторожным. Мы компаньоны по выживанию, и у каждого из нас свои функции. Вы вкладываете силы и ресурсы для спасения людей, и при этом получаете весьма и весьма неплохие дивиденды. «Но ты, Сергей, авторитет!» Власть не только в нашем мире, но и в других. У Сталина уже засветился, в мире 14-го уже вышел на контакт с царской семьей, и, скорее всего, там тоже добьешься какого-либо особого статуса. Да, и не скрываю этого. Но вы же составляли мой психопрофиль и знаете, что мне эта роль не сильно нравится. Люди меняются, особенно когда почувствуют власть. Ты тоже стал меняться. хотя по профилю больше хорошо взвешенный авантюрист. Ну, вам со стороны виднее, наверное. Хорошо, как видите, свое участие в этом проекте. Я дал вам прямой выход на Сталина. Договаривайтесь об условиях. ты да там уже отметился и устраиваешь его больше всего. Поэтому вы хотите влезть в мир 14 -го года, где у вас будет больше возможностей лично для себя повлиять на ситуацию. Да? «Этого мы и хотим». Я замолчал. «Это война. Они поставили ультиматум, и у меня только два варианта действий. Либо полностью согласиться, либо идти на конфронтацию». А Ростовцев, видимое замешательство подлил бензинчика в огонь. «Если вы рассчитываете на некую организацию, которую вам представлял Семенов, то не стоит». Мы, зная твою методику перетягивать к себе исполнителей, сразу взяли его под контроль и начали отслеживать возникающие всякие мелкие несостыковки, заминочки, случаи, когда к вам ушло чуть больше груза, чем обозначено в документах. Поэтому не стоит полагаться на наши внутренние противоречия. Намек более чем прозрачный. Понятно. Значит, все просчитали. «Хорошо, Максим Петрович, я понял вашу позицию и приму ее к сведению. «И что ответишь?» Ростовцев сидел в расслабившись, как будто мы обсуждали, какое пиво сейчас пить, но глаза выдавали его напряжение. «Ну и ладно, я тоже умею мозг выносить, и временное решение я нашел». «Максим Петрович, я знаю, что вылет у вас назначен на послезавтра». «На что вы намекаете?» «Ну, во-первых, я должен со своими посоветоваться. Сами понимаете, короля делают свита, а у меня с моими боевыми товарищами особые отношения». «Понимаю», – тут же усмехнулся. «Король, значит?» «Я же иносказательно. «Конечно. И долго думать, и совещаться будешь?» «О как! А это уже почти наезд!» и дядя по-барски считает, что опустил меня ниже плинтуса и может уже требовать отчёта. Хм, придётся его огорчить. Я весело и бесшабашно ответил. «Давайте сделаем так. У меня тут часов через пять будет встреча с одним человеком. Ну а вы поприсутствуйте, ну а после поговорим». Ростовцеву не очень понравилась моя реакция на скрытый наезд, и он озадаченно смотрел на меня Ища ответ. Он не мог понять, в чем же ошибся и где четко выстроенная линия поведения, стратегически просчитанная психологами тактика разговора, дала сбой. Но вариантов не было и пришлось согласиться, гадая, что же такое умудрился опять придумать изворотливый Аргулов.